Сергей Крамцов, 6 апреля, вторая половина дня. Поев шашлыка и удачно продав никому не нужный поджером, мы еще немного пошлялись по базару, прицениваясь к разным товарам и, по ходу обменяв два Макарова на две новенькие 20-литровые канистры, не знающие его производства, но очень хорошо сделанные с откидными лейками. Цена мне вполне справедливой показалась. Канистры теперь чуть не в большем дефиците, чем оружие. Пистолетов страна много наклепала, а вместо канистр у нас все больше заправки строили. А за один укорот нам посулили их еще и наполнить соляркой. Сначала меня такая цена напрягла, но потом подумалось, что тот, у кого горючка, цену может произвольно на нее назначать. Тем более, что без дела сейчас никто и не ездит. А две канистры — это 400 километров на моем форанере, если не горячиться. Одной мародеркой отбить можно затраты». А уж найти причину проехать четыре сотни верст по мертвой земле еще надо найти. Странно, но сознание уже полностью перестроилось под новые реалии. Не удивляла ни миновая торговля, ни толкучка, наполненная вооруженными людьми и затерявшаяся в какой-то деревне, ни бандиты в спортивных костюмах и разгрузках с автоматами на плече, словно так и надо, ничего уже не удивляло. Более того, мы, совсем недавно развлекавшиеся в клубах, Расценивали выезд на этот грязный маленький базарчик и шашлык с пивом, как выход в свет, можно сказать. Настоящее развлечение. Деревня в город выбралась, на ярмарку. Все познается в сравнении, иначе и не скажешь. Для времен, когда ты просто выживаешь в развалившемся мире, и это уже праздник, по базарчику погулять. Когда пошли на выход, увидели, как кого-то в дребезге проигравшегося на лохотроне ведут на выход трое тех самых хлопцев – в спортивных костюмах и разгрузках, что ранее пили пиво, заботливо избавив его от оружия и почти всего имущества. По крайней мере, один из них нес в руке помповика какие-то сумки, явно не свои собственные. И куда его теперь без всего поразилась Татьяна? Он же пропадет теперь. — А играть его кто-то заставлял? — спросил Леха. — Пистолет к голове приставлял. Или как? — Дураков и в алтаре бьют, — добавил я. Мало таким говорили, что на лохотронах не выигрывают. Так нет, всем хочется денег на халяву срубить. Вот и последствия. «И что ему теперь, погибать?» чуть возмутилась она. «Не думаю», — ответил Леха. «Дадут какую-нибудь работу за харчи, например. Ров он копать пойдет или грузчиком. Там ему самое место, все равно мозгов нет». Он показал рукой в сторону работающего в отдалении экскаватора, рядом с которым суетилась еще и целая бригада с лопатами и тачками. «Опа, смотри!» — вдруг ткнул пальцем в объявление Леха. «Нифига себе!» — поразился я, прочитав. Хотя ничего удивительного, вполне следовало ожидать. Ребята шибко-деловые, зарабатывают на всем, а это чистый доход. Раньше мы на эту штуковину внимания не обратили, хотя, судя по свежему виду, ее только что повесили. Столбу у ворот рынка была приколочена, выпиленная из большой доски «Стрелка», указывающая в сторону дачного поселка, на которой аккуратно по трафарету было написано масляной краской. Гера, винт, колеса, трава и вообще что угодно, на продажу и обмен, любые партии. Я проследил взглядом направление, куда показывала стрела, и увидел еще одну такую, показывающую в переулок дачного поселка. Ну, понятно. Открыли торговлишку подальше от скопления людей, на всякий случай. «Ладно, погнали на заправку», — сказала Леха. «С ними и так все ясно». «И что, они так и будут теперь открыто торговать?» — снова возмутилась Татьяна. «А кто им помешает?» — удивился я, усаживаясь за руль и заводя машину. «Ну, нельзя же так все равно». «А на мой взгляд можно», — ответил я. «Торговать можно, покупать нельзя». «Это ты о чем?» — поразилась Вика с заднего сиденья, явно растерявшись от моей логики. «О том, что ширяться тоже добровольно начинают», — жестко ответил я. «Если начал, ты спекся. Сам выбрал свой путь, знал ведь, к чему приведет. А раз знал, то значит, туда тебе и дорога. А торговец, он та самая щука, которая в пруду, чтобы карась не дремал. Торгуют, потому что покупают. Спрос рождает предложение, а не наоборот. Если торговать не будут, то и покупать станет нечего», — возразила Татьяна. «Не станет», — покачал я головой. Найдут из чего сварить, клея нанюхаются, грибы на балконе разведут. От нас, про кого нормальных лекарств продажи не осталось из-за этих торчков поганых, все заботятся, чтобы они их не ширяли. А я с соплями греметь должен, когда простужен, хотя в жизни, кроме дозы промедола, по ранению никакой наркоты не употреблял. По мне так пусть уширяются, но остальные лечиться смогут. «Многие по малолетке начинают же, когда ума еще нет», — сказала Вика. «Нет своего чужого займи», — поддержал меня Леха. «С рождения все знают, что если начал, то ты конченый. Так нет, все равно хочется. Из нас почему-то никто не начинал так и не собирались, потому что... Да по миллиону всяких потому знали, чем закончится, да и кайфы в другом видели. А кто-то все равно начал, выбрал свою дорогу, из чего следует, что он ущербный и пошел под естественный отбор. Ему Дарвин дальше жить не велел». Пусть уж ему барыга продаст, облегчит последний путь, чтобы быстрее от передоза загнулся. — Ага, — кивнул я, — а тут им рай пусть будет. Пусть насмерть сторчатся, если умудрились даже в такие времена с иглы не слезать. Таким образом, завершив диспут о борьбе с наркоманией, я тронул Тойоту с места и повел ее по асфальтированной дороге по указателям ГСМ. К нашему удивлению, возле пристани на берегу водохранилища обнаружилась неслабая нефтебаза стационарных емкостей здесь было немного, видимо, была заправка для лодок и катеров. Но с тех пор сюда натащили огромное количество бочек, стоявших штабелями под навесами и в ангарах, а вдоль забора выстроились наливники. «В принципе, тут и заправляться можно, если Пантелеев откажет», — сказал Леха, оглядываясь. «Не халява, естественно, но как вариант». «Ага, я тоже об этом подумал», — согласился я. Распоряжался здесь какой-то невысокий худой дедек в очках в тонкой металлической оправе. Он принял от меня автомат, передал его своему сопровождающему, одетому в городской камуфляж. Тот быстро осмотрел его, кивнул, сказал Навье, все в порядке». Больше никаких вопросов не возникало, и через пять минут нам в канистры накачали солярки, гордо отметив, что она тепловозная, то есть хорошо отфильтрованная. Я про себя всё равно решил, что мы потом её дополнительно почистим, на всякий случай». Канистры забросили в багажник, натянув на каждую сверху по полиэтиленовому пакету, вывалив из них купленные кроссовки и спортивные костюмы. Солярка штука такая, если провоняет, что, век ее будешь нюхать, это даже не бензин. Покуда паковались, к нам подошел еще какой-то мужик, державший в руке отпечатанные на принтере карточки с номерами. «Билетики лотерейные купите?» — спросил он. «Каждый день приз разыгрывается». «Это какой приз?» — спросил Леха. «Да когда какой? Сегодня просто ящик патронов с готовностью объявил мужичок. И не с кузовом разыгрывают, это типа джекпот». «И что, выигрывают?» — усмехнулся я. «Каждый день кто-то», — последовал оптимистичный ответ. «Не, мужик, спасибо, нам не надо», — отказался я за всех, и мужик, потеряв к нам интерес, пошел дальше. Больше делать нам было здесь нечего, и мы направились в обратный путь. Проехали через лесок, миновали дачный поселок, снова лесок, Пикет охотников у моста, за которым, кстати, валялись два трупа. Явно зомби, очень уж подпорченных. Один из мужиков, стоящих у машин, поднял руку, предлагая остановиться. Вроде как не для проверки, а словно сказать что-то хотел. Я тормознул рядом. «Ребята, там стрельба была впереди сейчас», — сказал он, нагибаясь к водительскому окну. «Из автоматов лупили, так что поосторожней». «Не проверяли, что там?» — спросила Татьяна, пригнувшись. «Нет, нам за это не платят», — сказал мужик. «Наша работа мертвяков на этом берегу зачищать и смотреть, чтобы оттуда не пролезали. А со стрельбой пусть местные братва разбираются, их тут кодло целое». «Давно тихо?» — спросил я. «Минут пять», — ответил тот. «Кто-то очередь на весь магазин дал, а потом короткими лупили, но недолго». «Далеко?» «Не знаю, с пару километров, возможно». «Ладно, посмотрим», — кивнул я. «Спасибо за предупреждение». Сидевшие сзади Леха с Викой открыли свои окна, перехватив оружие поудобней. Татьяна тоже взяла свою автомат на изготовку. А я неторопливо покатил по дороге, готовый в любую секунду свернуть в сторону, в кювет. Благо на этой «Тойоте» выбраться из любой канавы – небольшая проблема. Где стреляли, мы увидели совсем скоро, не проехав и пары километров. Прямо посреди дороги стоял черный «Гелендваген» с мигалками и без номеров, которые мы видели возле рынка. Я еще тогда подумал, что он какому-то местному начальству принадлежит, потому что он заезжал прямо на территорию рынка, не останавливаясь снаружи, и охрана с готовностью распахивала ворота. Тогда в нем были два молодых парня с автоматами и какая-то разбитная и вульгарная, но довольно красивая девка. Теперь возле издырявленной машины среди осколков закаленного стекла в лужах крови валялись на асфальте два изорванных пулями трупа тех самых парней. Причем было видно, что кто-то выбросил их наружу из машины, открыв двери. Больше никого поблизости не было. Ни той девки, ни кого-то еще. — Этих обшмонали, — сказала Леха, приглядевшись. — Вон, кобуры пустые, и других стволов не видно. — Да уж, наверняка, — согласился я с его выводом. — Интересно, что же здесь случилось? — Вообще-то нам лучше валить отсюда, могут не понять наше присутствие. Это же местные, я их узнал. — Я тоже узнала, — подтвердила Татьяна. — А это кто? — спросил Леха, указав рукой куда-то в сторону. Я посмотрел и увидел ту самую блондинистую девку, несущуюся к нам из леса и размахивающую руками. «Ребята, подождите!» — закричала она, хоть мы никуда и не собирались уезжать. Она подбежала ближе, тяжело запаленно дыша, и я разглядел ее чуть внимательней. Светлые волосы прилипли к потному лицу. На боку была кабура, но пистолета у нее не было. Одета она была в обтягивающую желтую майку с кожаной курткой поверх нее и теперь на желтой ткани расползлось заметное красное пятно, а руки у девки были испачканы в крови. Она была ранена, но не сильно, судя по всему. «Ребята, помогите, довезите до базара!» — буквально взмолилась она. «А что случилось?» — спросил я у нее, кивая на простреленный «Мерседес». «Чечены скоты!» — слегка истерично взвыла она. «Постреляли мальчиков!» «Ну, садись давай!» — кивнул я, указав на фораннер. «По дороге расскажешь». Она с готовностью кивнула и полезла на заднее сиденье. Я развернул машину, объехав издырявленный геленд по кругу и слегка захватив канаву, покатил обратно, постепенно разгоняясь. «А что за чечены?» — спросил я. «Много?» «Да откуда я знаю?» — даже чуть возмутилась девка. Причем ее украинский акцент даже усилился. «Как давай стрелять? Я еле сбежала, а мальчиков сразу убили». «На чем были?» — снова задал я вопрос. «На серебристой поджере?» — Да откуда я знаю? На серебристое, верно. А поджера оно или не поджера, я не в курсе. — Так там один всего был на поджере, сказал я. — Он в одиночку напал, что ли? — Это чего в одиночку? — как бы даже обиделась девка. — Его, небось, на выезде ждали, не один. Не знаю почему, но не поверил я ей сразу и категорически. Хотя бы потому, что чеченец не выглядел так, что собирается устроить на кого-то засаду. Выглядел он по-другому, как будто проблем у него выше головы, и он их разгребать не успевает. А вот баба мерзкая какая-то, глаза такие ясные, ласковые, с такими только брехать без передышки и в голосе что-то. Ладно, не мое это дело, пусть сами разбираются, лишь бы на нас никак не замкнулось. Когда до моста осталось метров сто, из-за поворота дороги впереди показались сразу три машины. УАЗ без верха, и следом за ним два джипаря помодней. Все битком набитые людьми с оружием. «Стойте, ребята!» — закричала девка. Едва мы тормознули, как она выскочила наружу и замахала руками. Маленькая колонна резко остановилась. Из уазика выскочил здоровый парень с витязем на груди. Тот самый, которого я видел на рынке с этой девкой возле автобуса администрации. «Валерик, Валерик, ой, что было!» — загласила девка на истеричной нотке, которая еще минуту назад в ее голосе не наблюдалась. Тихо, злобно, но негромко рявкнул на нее здоровый. «Рассказывай, пацаны, где?» «Ой, поубивали мальчиков!» Еще истеричнее заорала она. К моему удивлению, здоровый поднял руку и смаху отвесил ей тяжелую оплеуху, такую сильную, что девка села на задницу и замолчала в недоумении. А здоровый шагнул к нам, нагибаясь к окну. «Вы ее где подобрали?» «С километра отсюда. Если поедешь, то сразу увидишь. Там гелент расстрелянный», — ответил я. «С пацанами что случилось, видели?» — Убили их, — пожал я плечами, — возле машины лежат. Здоровый прикрыл глаза, вздохнул, словно стараясь успокоиться и не сорваться. Затем сказал, постучав по крыше форанера, — Нет к вам претензий, езжайте, куда собирались, удачи. После этого он отвернулся и пошел к девке, сидящей на дороге, держащейся за щеку и ошеломленно крутящей головой. Валера Воропаев. 6 апреля, пятница, вторая половина дня. Торговля шла, доходы росли, пацаны самбиста гоняли в город бригадами из боевиков и грузчиков и привозили толковый товар отовсюду. В общем, дел было выше головы. Валера даже подумывал привлечь какого-то управляющего на свое место, потому что ощущал, что превращается в обычного директора рынка, что его никак не удовлетворяло, по крайней мере, самую неугомонную часть натуры. Любаня уже не таскалась за ним хвостом, а действовала самостоятельно, успевая туда, куда не успевал он. Наблюдая за ней, Валера все больше и больше поражался ее циничной практичности и невероятной, какой-то агрессивной, даже скорее злобной жадности. Сейчас, оказавшись при делах и власти одновременно, она словно пыталась нахапаться всего, чего ей не хватало во всей ее предшествующей жизни, прошедшей сначала в рабочем поселке на окраине небольшого украинского города, а потом в Москве на обочине Ленинградского шоссе. Он выделил ей черный герен с мигалками, которые ребята притащили из одного рейда и вручили ему со смехом как члену местного, мол, правительства. Однако самого Валеру полностью удовлетворял УАЗ. Он даже находил какое-то удовольствие в езде на этой простенькой машине, словно в прошлой своей жизни навсегда объелся роскошью. Вместе с машиной он приставил к любане двух своих бойцов из дезертиров, на всякий случай, в качестве водителей и охраны. Сегодня суеты еще прибавилось – В огромном сарае в дачном поселке открыли точку, где начали торговать наркотой. Планировали давно, все руки не доходили. Но вчера самбистовые орлы катались на какой-то фармацевтический склад и вместе с товаром притащили двух совершенно обдолбанных торчков, представив их знающими варщиками винта. Те заперлись на этом складе еще в начале катастрофы и с тех пор оттуда не выходили, словно решив победить наркотики, уничтожив их путем употребления. Кто-то предложил проверить их знания, заставив приготовить несколько кубов. А затем нашли и знающего потребителя. Окуняни, молодого бандюга, так и не поднявшегося над ролью обычного быка из-за глупости, алкоголизма и пристрастия к этому самому винту. Тот поставился двумя квадратами и оценил творение торчков на отлично по шкале из любого количества баллов. Оборудование для винтовар не нашли среди своих трофеев и сегодня с утра ее запустили в действие в домике рядом с сараем. А в сарае наставили старых коек, которые готовы были предоставлять тем, кто решит зависнуть прямо у точки продажи. Торговали не только винтом, кстати. Было у них чуть не 100 килограммов хмурого. Была и трава мешками, и колеса с аптечных складов. Самбисты вы точно знали, какие объекты и каких людей теперь следовало бомбить. Едва успели развесить объявление, как в сарай потянулись первые покупатели. И Валера решил, что с этим своим проектом он тоже не прогадал. Любаня с утра ездила ему по мозгам дорожным катком, уговаривая снова послать людей за девками в Центры спасения. Имеющихся четырех подневольных проституток не хватало даже для обслуживания постоянных клиентов, в каких, например, превратились бывшие военные тыловики, пристроившиеся к оружейной торговле. Те целый день пили, к вечеру закатывались сначала в ресторан, а потом в сауну, куда и заказывали девиц. Но Валере самому заниматься было этим недосуг, да и западло. И людей он ей выделить никак не мог, дел хватало. А проект с обменом двух наливников на захваченных чеченцами баб и генераторы рассыпался карточным домиком. Личный состав договаривающейся стороны сократили до одного человека, прикатившего на велосипеде после того, как те умудрились напороться на военный опорный пункт. Носясь по всем подчиненным территориям, Валера заметил, как чеченец, которого звали Хамзатом, купил у какой-то заезжей компании, экипированный как спецназ, новенький серебристый поджерик. Ну, купил и купил, дай Аллах ему здоровья или не давай, невелика разница. Второй раз Валера увидел его возле машины на нефтебазе, когда сам командовал работягами, ставящими щит для объявлений. Тут к нему подскочила Любаня, жарко зашептав. — Валерик, там у Чеха золото куча, прикинь? И чего не понял Валера? — А чего нам с того Чечена, а? — загорячилась она. — С бабами подвел, товар не привез, а, Валерик? «Ты чего хочешь?» — спросил он у нее конкретно, вглядываясь в странно блестящие, словно от лихорадки, глаза. «Валерик, ну шо ты как маленький?» — удивилась она. «Так уедет и все, а там золото!» «Слышь ты, маруда!» — прервал он ее. «Еще услышу подобное, грохну, поняла?» «Да ладно!» — вроде не неповерихов отмахнулась она. «Нам шо с него? Он тут клиент, понятно?» «Сделаешь что? Молись! Завалю!» — коротко ответил он и отошел в сторону. Любаня потопталась растерянно, а затем, словно осененная идеей, куда-то побежала. Валера о ней сразу забыл, дел хватало, хоть и выматерился сквозь зубы. Она вообще в последние дни стала его напрягать глубокой внутренней мерзостью, и ее ночная услужливость компенсировала это все меньше и меньше. Краем глаза он увидел, садясь в машину, как черный Гелен с мигалками вдруг резво погнал куда-то на выезд. Пожал плечами и сказал вести себя на склад — куда как раз прикатила одна из бригад с товаром из города. А заодно пришла машина с какого-то арсенала Грау с патронами, которую сменяли у тамошних вояк на лекарства, еду и еще что-то. Надо было присмотреть. В разгар разгрузки вдруг ожила рация, и Валеру вызвали охотники. Это его удивило. Мужики занимались своим делом и привычки беспокоить по ерунде не имели, да и повода к этому. Платили им, как обещали, они свои обязательства выполняли, так что о чем болтать? Валер, это Саша, представился один из них. Тут такое дело. Любаня твоя поехала из поселка, а оттуда потом стрельба была. Наше дело сторона, но, сам понимаешь, решили сообщить. Тварь, коротко сказал Валера, отключившись от связи. Разговор слышали многие. Вокруг как раз стояла целая толпа. Был и самбист как раз. Обсуждать ничего не стали. Покидались в машины и на полной скорости погнали к мосту. И прямо за ним встретили серый фаранер, из которого выскочила Люба, отчаянно засимафорив руками. Она была вроде бы ранена, но двигалась шустро. Едва увидев его, она бросилась навстречу отчаянно голося. «Валерик, Валерик, ой было?» Валера вгляделся в ее блестящие прозрачные голубые глаза и наткнулся на совершенно трезвый, оценивающий взгляд. Словно проверяющий, сработал представленный спектакль или нет. Он почувствовал, как волна злости поднимается откуда-то из глубины, и спросил, стараясь выглядеть спокойным, но без особого успеха. «Тихо! Рассказывай, пацаны, где?» Глаза Любани метнулись куда-то вбок, потом вдруг заблестели слезами, вызвав мысль. «И так умеет, тварюга!» «Ой, поубивали мальчиков!» — затянула она уже плаксиво, и тут он не выдержал. Подняв руку, он всей пятерней ударил ее по морде, опрокинув на задницу. А сам, чтобы не сорваться и не начать пинать ее ногами, шагнул в сторону, переводя дух и направившись к серой Тойоте. За рулем машины сидел худой парень с автоматом на груди, спокойно ожидающий, что Валера скажет. Вздохнув, Валера спросил. «Вы ее где подобрали?» «С километра отсюда», — ответил парень, кивнув куда-то назад. «Если поедешь, то сразу увидишь, там Гелленд расстрелянный». «С пацанами что случилось, видели?» «Убили их», — ответил тот, — «возле машины лежат». Валера кивнул, сразу поняв, что случилось. Пацанов он приставил к Любане неопытных, дезертиров с духанки. Решил, что ей, не выбирающийся с безопасной территории, и таких хватит. Та, в силу своей наглости и его авторитета, погнала их за чеченцем. А насчет того, что можно было ждать от Хамзата, он ни на секунду не сомневался. Он сам его мысленно определил по себе, как волк, не человек. В общем, два неопытных бойца противниками не оказались, а Любаня сумела смыться.